Глава двенадцатая Турнир трех волшебников Рискованно кренясь под резкими порывами ветра, кареты миновали ворота со статуями крылатых вепри по бокам и заскрипели по длинной дороге к вершине холма. В окно Гарри видел все ближе и ближе надвигающийся замок. Множество его освещенных окон расплывались и мерцали за плотной завесой дождя. Когда их карета остановилась перед громадными прадными дверями резного дуба, наверху каменной лестницы небо перечеркнуло вспышком молнии. Те, кто оказались впереди, уже торопились забежать в замок. Гарри, Рон, Гермиона и Невилл спрыгнули на землю и тоже помчались по ступеням, переведя дух лишь под сводами освещенного факелами холла с его величественной мраморной лестницей. — Вот это да! — Рон потряс мокрой головой, вода лила с него в три ручья. — Если это продлится, то, выгляди, озеро выйдет из берегов. Уй, я вымок! А, черт! Тяжелый, красный, полный воды шар упал с потолка прямо на голову Рону и лопнул. Промокший и бессвязно ругающийся Рон шарахнулся в сторону, толкнув в бок гарри. И тут как раз упала вторая водяная бомба, едва не зацепив Гермиону. Она взорвалась у ног, Гарри подняв волну холодной воды и промочив его до носков. Все, кто стоял вокруг, с криками принялись расталкивать друг друга, стремясь убраться из-под обстрела. Гарри поднял голову и увидел парившего в футах в двадцати над ними Полтергейста Пивза, маленького человечка в шляпе, колокольчиком и оранжевом галстуке бабочки. Его широкая, злобная физиономия была искажена от напряжения. Он снова прицеливался. «Пивз — Пивз! — загремел сердитый голос. — Пивз! — Ну-ка спускайся сюда немедленно! — Профессор МакГонагал, заместитель директора и декан Гриффиндорского факультета, стремительно вышла в холл из большого зала. Она поскользнулась на залитом водой полу и была вынуждена ухватиться за Гермиону, чтобы не упасть. — О, прошу прощения, мисс Грейнджер! — Все в порядке, профессор! — с трудом выговорила Гермиона и ощупала горло. — Пивз, спускайся сюда сейчас же! — Рявкнула профессор МакГонагал, поправляя свою островерхую шляпу и сверрепо глядя вверх сквозь очки в квадратной оправе. «Ничего не делаю!» — прокудахтал Пивс, запустив следующей бомбой в группу пятикурсниц, которые с визгом бросились в большой зал. «Они все равно уже мокрые, ведь так?» Небольшая поливка, и он пыльнул очередным снарядом в компанию только что вошедших второкурсников. — Я позову директора, — пригрозила профессор Магонагал, — предупреждаю тебя, Пивз. Пивз высунул язык, швырнул, не глядя, последнюю гранату и унесся прочь вверх по лестнице кудахче, как сумасшедший. — Ну, пойдемте строго обратилась к забрызганным грязью студентам профессор Магонагал. — В большой зал! Побыстрее! Гарри, Рон и Гермиона, осказываясь, побрели через холл и дальше, направо, в двойные двери. Рон едва слышно ругался сквозь зубы, убирая с лица мокрые волосы. Большой зал был, как всегда, великолепен и подготовлен для традиционного банкета по случаю начала семестра. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысяч свечей, плавающих в воздухе над приборами. За четырьмя длинными столами факультетов расселись студенты, оживленно переговариваясь. На возвышении по одну сторону пятого стола лицом к ученикам сидели преподаватели. Здесь в зале было гораздо теплее. Гарри, Рон и Гермиона, пройдя мимо Слизеринцев, Когтевранцев и Пуффендуйцев, уселись вместе с остальными за гриффиндорский стол рядом с почти безголовым Ником факультетским привидением. Ник жемчужно-белый и полупрозрачный. Сегодня вечером был одет в свой обычный камзол, но зато с необъятных размеров слоеным воротником, служившим одновременно и праздничным украшением, и гарантией того, что его голова не станет уж слишком шататься на не до конца перерубленной шее. «Добрый вечер!» — улыбнулся он друзьям. «Кто это сказал?» — проворчал Гарри, стаскивая с себя кроссовки и выжимая их. «Надеюсь, они не будут слишком тянуть с распределением, не то я умру с голода». Распределение первокурсников по факультетам проводилось в начале каждого учебного года, но по странному стечению обстоятельств Гарри не присутствовал ни на одном, кроме своего собственного, так что ему хотелось взглянуть на церемонию. Тут за столом раздался слабый и дрожащий от волнения голос «Эгей, Гарри!» Это был Колин Криви, третий курсник, для которого Гарри был чем-то вроде героя. — Привет, Колин! — настраженно отозвался Гарри. Этот восторженный почитатель всегда доставлял ему немало хлопот. — Гарри, ты себе не представляешь! Нет, Гарри, ты только угадай! — А? — Поступает мой брат! Мой брат Деннис! «М, м ну, это хорошо», — пробормотал Гарри. «Он так волнуется!» — Колин едва не подпрыгивал на месте. «Надеюсь, он попадет в Гриффиндор. Скрести пальцы на счастье, а, Гарри?» «М -м, хорошо, ладно», — согласился Гарри и снова повернулся к Рону, Гермионе и Нику. «Братья и сестры обычно поступают на один и тот же факультет, ведь так?» Он судил по семейству Уизли, все семеро представителей которого учились на факультете Гриффиндор. «Совсем не обязательно», — возразила Гермиона. «Сестра Парвати Патил учится в Когтевране, а ведь они близнецы. Так что, по твоей теории, должны непременно быть в уместе. Гарри посмотрел на преподавательский стол. «Кажется, там было намного больше пустых мест, чем обычно». Хангрид, ясное дело, вместе с первокурсниками сейчас боролся со штормом на пути через озеро. Профессор Макгонагал, по всей вероятности, руководил уборкой в холле, но еще одно свободное кресло указывало на отсутствие кого-то неизвестного. А где новый преподаватель защиты от темных искусств? Спросила Гермиона, тоже смотревшая на профессоров. Еще ни один преподаватель защиты от темных искусств не продержался у них больше трех семестров. Гарри больше всех любил профессора Люпина, отказавшегося от должности в прошлом году. — Может, они не сумели никого найти? — обеспокоенно сказала Гермиона. Гарри еще раз обижал глазами профессоров. — Нет, точно ни одного нового лица. — Налютка профессор Флитвик... Преподаватель заклинаний сидел на высокой стопке подушек рядом с профессором Стебль, преподавателем травологии, чья шляпа сидела на бекрень, на копне разлетевшихся седых волос. Она беседовала с профессором Синистрой с кафедры астрономии. С другой стороны Синистры восседал желтолицый крючконосый с сальными волосами мастер-зелий профессор Снек. Самая неприятная для Гарри фигура в Хогвартсе. Отвращение, которое Гарри испытывал к Снегу, можно было сравнить лишь с той ненавистью, которую Снег питал к Гарри. И эти взаимные чувства накалились до предела в прошлом году, когда Гарри помог Сириусу сбежать прямо из-под длинного снеговского носа. Снег и Сириус были заклятыми врагами еще с их школьных времен. Дальше за Снегом было свободное место, принадлежащее, как предполагал Гарри, профессору Магонгал. А рядом в самом центре стола сидел профессор Дамблдор, директор школы. Его длинные серебряные волосы и борода блестели в свете огней, а роскошная темно-зеленая мантия была расшита звездами и полумесяцами. Соединив концы длинных тонких пальцев и положив на них подбородок, словно уйдя мыслями куда-то очень далеко, он устремил взгляд в потолок, глядя сквозь свои очки-половинки. Гарри тоже поднял глаза к потолку. Тот, благодаря колдовству, отображал все то, что в самом деле происходило в небе, и никогда еще Гарри не видел его таким хмурым. Там клубились черные и фиолетовые тучи, и вместе с ударами грома снаружи по потолку огненно ветвились молнии.